Пробуждение вулкана Через несколько секунд раздался оглушительный грохот, словно гора разлетелась на части или взлетела на воздух. Облако помчалось вниз по склону, чудовищно разрастаясь и вверх и в стороны и превращаясь быстро в лилово-черную тучу или целую стену туч, которые клубились, перемешивались, свивались, озаряемые ослепительными молниями. Эта стена неслась по склону со скоростью поезда, и через несколько минут ее конец был уже у подножия вулкана, а верхний край поднимался, клубясь гораздо выше его вершины. «Это совсем напоминает страшное извержение Лысой горы на острове Мартиника, погубившее в мае 1902 года город Сен-Пьер с его 27 тысячами жителей в течение нескольких минут», — воскликнул Каштанов. Эта туча, так называемая «жгучая» или «палящая», состоит из страшно сжатых и перегретых водяных паров и газов, переполненных горячим пеплом, и несет не только мелкие камни, но и громадные глыбы. «Наше счастье, что туча направилась не к озеру, а в другую сторону, иначе нас постигла бы участь жителей Сен-Пьера», — заметил Громеко. «Да, она, очевидно, воспользовалась той же брешью в крае кратера, по которой прошли и мы», и поэтому направилась на юго-восток, по последнему потоку лавы. — Что же будет дальше? — спросил Макжеев. — Эти палящие тучи могут повторяться через известные промежутки времени, часы или дни, а затем появится лава. Но могут ли следующие тучи направиться в другую сторону, чем первая, например, к нам, если край кратера не изменился при страшном взрыве? сопровождавшим выход первой тучи из жерла, то и последующие тучи, скорее всего, сохранят направление первой. В противном случае они пойдут по новому пути. Следовательно, могут направиться и в нашу сторону. Конечно. Но пока мы будем надеяться, что этого не случится. И до поры до времени мы здесь в сравнительной безопасности. Во время этой беседы туча, расползаясь в стороны, закрыла значительную часть восточного склона горы, но двигалась вниз уже медленнее и росла главным образом вверх. Все три путешественника стояли безмолвно, созерцая ужасное и величественное зрелище. И вдруг из-за гребня ближайшего холма подножия вулкана – Появился Папочкин. Он бежал стремглав, без шапки, с развивающимися волосами, перепрыгивая через глыбы, заграждавшие ему дорогу. Его товарищи бросились ему навстречу, засыпая вопросами, но он так запыхался от быстрого бега и волнения, что не мог говорить. Только отлежавшись в тени деревьев у озера и проглотив несколько чашек холодного чаю, он пришел в себя и начал свой рассказ. Несмотря на ваше убеждение, я решил сходить за ружьем к вулкану, который казался мне мало угрожающим. Я надеялся, что ружье осталось на одном из двух привалов, сделанных нами во время подъема или, в крайнем случае, на вершине. Я дождался, пока вы крепко уснули, и около десяти часов ушел налегке, взяв только несколько стеблей тростника. На месте первого привала ружья не оказалось. А так как вулкан не усиливал своей деятельности, я полез дальше. Но ружья не было и на месте второго привала. Я поднялся уже очень высоко, и до вершины оставалось не больше полукилометра. Проклятый вулкан по-прежнему слабо дымил, и возвращаться не хотелось. Я уже поднимался к Бреше, в крае кратера. И мне казалось, что я вижу свое ружье, прислоненное к глыбе лавы, в сотне шагов впереди, когда внезапно раздался сильный грохот и из жерла выбросило массу дыма, поднявшегося вверх. Я остановился в нерешительности. Идти дальше было уже опасно, а повернуть назад обидно, когда до ружья было так близко. Но посыпавшиеся сверху мелкие камни и комьи грязи вывели меня из нерешительности. Они сыпались градом вокруг меня, и один ком так саданул меня по плечу, что я вскрикнул. Должно быть, он набил мне здоровый синяк. Я с трудом двигаю рукой. С минуты на минуту можно было ждать нового взрыва и бомбардировки более крупными и раскаленными камнями. Я побежал вниз, как только было возможно, на неровном пути». Через полкилометр раздался второй взрыв, после которого вершина вулкана скрылась в дыму. Порывом воздуха унесло мою шляпу. Вокруг меня опять начали падать камни, я все бежал и бежал. Последний страшный взрыв, когда я был недалеко от подножия, бросил меня со всего размаха на землю, и я чуть не вывихнул себе руки. Поднявшись, я увидел эту ужасную тучу, и, собравши последние силы, побежал опять, опасаясь, что она меня догонит и задушит. «Да вы счастливы избегнули ужасной опасности», — сказал Каштанов, когда зоолог окончил свой рассказ. «И в наказание за свое упрямство потеряли шляпу и устали, как ломовая лошадь», — прибавил Громеков. «Будем рады, что наш товарищ вернулся, и обсудим, что делать дальше», — заметил Макшеев. «Нужно уходить подальше от этого ужасного вулкана!» — воскликнул Папочкин. «Да вы разве в состоянии сейчас идти? Вы еще не успели отдохнуть от вчерашней ходьбы и прибавили к ней новую. Ложитесь, спите! Часа два мы можем подождать!» «А не лучше ли нам действительно отодвинуться подальше от вулкана, хоть на два-три километра?» — предложил Макшеев. «Его соседство начинает становиться опасным, а мы находимся у самого подножия вулкана». Громека также поддержал это мнение. Решили отойти на поверхность черной пустыни вблизи края ущелья, где озерная котловина переходила в долину ручья. С этого пункта можно было наблюдать дальнейший ход извержения вулкана. Наполнили жестянку водой, навьючились серой и припасами. Два мешка серы приспособили в виде вьюкана генерала, который сначала протестовал и пытался сбросить тяжелый груз, но потом смирился и поплелся потихоньку рядом с людьми, вместо того, чтобы рыскать по сторонам в поисках какой-нибудь поживы. Из озерной котловины поднялись по невысоким уступам на поверхность черной пустыни, по которой прошли километра два и остановились у того места, где ущелье расширялось в долину. Извержение как будто приостановилось». Первая жгучая туча уже рассеивалась, вершина горы очистилась от дымовой завесы, и из кратера поднимался только тонкий столб черного дыма. Рассмотрев вулкан в бинокль, Каштанов заметил, что его вершина потерпела некоторое изменение во время первых взрывов. Край кратера с восточной стороны понизился, и вершина казалась срезанной наискось.